2019. Проходит два дня, и я практически успеваю забыть об авторе письма в редакцию. Но вот внезапно в мобильном что-то пропищало. Вначале я почувствовала раздражение, потому что запрограммировала телефон на беззвучный режим, за исключением звонков от Оскара и нескольких ближайших друзей. В основном ради того, чтобы самой не прислушиваться в ожидании звонков, которых не будет. Но, очевидно, мне всё равно не удалось справиться с этой не очень-то сложной задачей. Секундой позже я замечаю, от кого пришло сообщение. Уважаемая Эбба, мне передали ваш вопрос об авторе письма, опубликованного в моей колонке некоторое время назад. Я обратилась к видящей сны и уточнила, могу ли поделиться её контактами. Она будет рада пообщаться с вами. Её зовут Вероника Мёрк, и проживает она в доме престарелых «Сосновая роща» в Бостаде, небольшой прибрежный поселок на юге Швеции в провинции Скони, популярный летний курорт. Вероника с нетерпением ждет, что вы с ней свяжетесь, надеюсь, все сложится. С наилучшими пожеланиями, Моника Молния. Вероника Мерк. Звучит, как имя героини романа. Признаюсь. Я давно вынашивала мечту подружиться с пожилой дамой. Умной и душевной женщиной, готовой поделиться со мной своими премудростями, прошедшими испытания длиной в жизнь. Желательно способной видеть меня насквозь и принимать вместо меня некоторые важные решения. Такой, чтобы поддержала и научила меня. А вдруг Вероника Мёрк окажется той, о которой я мечтала? Бурю радости во мне эта мысль не вызывает, но прилив каких то чувств я все таки ощущаю растерянности надежды когда кажется что радость недоступна ими тоже можно прекрасно пользоваться из ящика письменного стола где царит беспорядок выуживаю купленную на барахолке папку стесненный подлен бумагой если уж я берусь за это дело то нужно подойти к нему основательно Разве пожилые люди не ценят письма, написанные от руки? Да, кстати, кто их не ценит? Достаю перьевую ручку пеликан, подаренную Эриком на Рождество. Чтобы не просчитаться, я сама высмотрела ее на сайте комиссионных товаров. Чернила засохли. Как это, опять же, символично. И я держу ручку под струей теплой воды в раковине на кухне, дожидаясь, пока они не потекут снова. Потом удобно усаживаюсь на балконе с бокалом белого вина и подушкой на коленях вместо письменного стола. Уважаемая Вероника. Важно, чтобы письмо создавало профессиональное впечатление. В нем должна сквозить серьезность. Но, может быть, уважаемая, это слишком высокопарно? Меняю на стандартное «добрый день». Ваше имя я получила от Моники Молнии, из «Домашнего очага». Меня зовут Эбба Линдквист. Я журналистка и пишу статью об отношениях длиною в жизнь. Мне случайно попалось на глаза ваше письмо в редакцию «Домашнего очага». Ваш рассказ и о долгом браке, и о девичьей любви глубоко тронул меня. Откладываю ручку в сторону. Вижу, как на детской площадке во дворе кошка справляет свои потребности в песочнице, а маленький мальчик с другом постарше в это время невозмутимо раскачиваются на качелях. Секунду понаблюдав за ними, возвращаюсь к письму. Тот, у кого был ребёнок, никогда не перестанет присматривать за чужими детьми. Идея заключается в том, чтобы взять интервью у людей, состоявших в отношениях длительное время. Как с годами меняются ожидания от любви, что представляет из себя долгая и счастливая совместная жизнь — каких она требует компромиссов, как преодолеваются кризисы, меняются ли с возрастом взгляды на любовь, и каково это — спустя столько лет остаться одной. Судя по письму в редакцию и вашей манере излагать мысли, мне кажется, у нас с вами мог бы получиться интересный разговор, который, вероятно, поможет нашим читателям лучше понять взгляды вашего поколения на любовь и брак. Немного лести не помешает. Нет такого человека, который был бы совершенно глух к комплиментам. Поэтому позволю себе спросить: могу ли я взять у вас интервью? Я буду рада приехать в Бостон в любое удобное для вас время. У меня есть время до конца лета. Не говорит ли последняя строчка слишком явно о моем отчаянном положении? поскольку летом у меня гибкий график. Прежде чем вложить письмо в конверт, проложенный изнутри шелковой бумагой, обнадеживающего голубого цвета, подписываю снизу номер своего телефона и адрес. Аккуратно вывожу на конверте адрес получателя, потом в одном платье и сандалиях сажусь на велосипед и качу к киоску у автобусной остановки, чтобы купить марку и опустить письмо в почтовый ящик. Проходит несколько дней без ответа. И вот приходит длинное СМС. С чего я взяла, что восьмидесятилетние не пишут СМС-сообщений? Здравствуйте, Эбба. Мне очень приятно слышать, что вы хотите со мной встретиться. Только я боюсь разочаровать вас. Не знаю, чем мои рассказы могут заинтересовать других. Вероятно, вы приедете сюда совершенно напрасно, но ведь я вас предупредила. Если вы готовы взять на себя этот риск, приезжайте. Вы планируете приехать на один день или с ночевкой? В городе осталось пара пансионатов. Правда, не тот, которым управляла моя мать, его, к сожалению, снесли. Но бронировать их нужно заблаговременно. У меня остановиться негде, поскольку сама я живу в доме престарелых, и прием гостей, которым нужен ночлег, здесь не предусмотрен хотя у нас есть и зимний сад, и керамическая мастерская. Сообщите, когда вы приедете, и надо ли мне заранее что-нибудь обдумать. Как я уже сказала, не знаю, смогу ли быть вам полезной, но должна признать, что звучит всё это очень увлекательно. С наилучшими пожеланиями, Вероника Мёрк. скрипту Предполагается ли вознаграждение? Желание нужно загадывать с осторожностью. Они могут исполниться. Теперь мне уже точно придется отправиться в Бостон и написать статью. Кстати, я однажды была там, выступала с лекцией на тему «Как стать кузнецом своего счастья». Насколько я помню, это типичный рассадник золотой молодежи, выливающий на тусовках шампанское в раковину. Они слоняются повсюду в своих модных полах, с зализанными назад волосами. Выдержу ли я такое? Внезапно вся затея кажется мне не по силам. С другой стороны, мне многое кажется не по силам и уже достаточно давно. Даже вставать и одеваться по утрам трудно. Застёгивать пуговицы, которые скоро всё равно расстёгивать, какой от этого прок? Перед тем, как отправить одежду в корзину с грязным бельём, Я начала носить ее по несколько раз, чтобы пореже стирать. И регулярный прием пищи уже кажется данью навязчивой рекламе. А не принимая каждый день душ, мы вносим важный вклад в сохранение климата, уговариваю себя. Я так долго вела пассивный образ жизни, что отвыкла от деятельности. Растерянность — первый шаг на пути к чему-то новому. Психолог, в прошлом частый гость моей радиопрограммы, утверждала, что, отступая на шаг от поставленных целей, человек становится ближе к своему естеству. Она полагала, что растерянность дает некую свободу, позволяет по-честному переосмыслить приоритеты. Помню, я думала тогда, можно, конечно, и на чужом отчаянии деньги зарабатывать. Но сейчас моё положение настолько бедственно, что я и сама готова поверить в девиз, который с лёгкостью можно вывести витиеватым почерком на белом камне. «Ошибки? Портал открытий», — говорила ещё психолог. «Портал, прости, господи». Иду в ванную. Из слюнового отверстия торчит большой клок волос. По словам врача, у многих выпадают волосы после мучительного расставания. Приблизительно 7 месяцев спустя шок доходит до волосяных мешочков, и волосы начинают сыпаться. Я принимаю и пантотеновую кислоту, витамин В5 и цинк, и биотин, но волосяные мешочки, похоже, отказываются усваивать питание, потому что улучшения не видно. Волосы выпадают, и всё тут. Открываю шкафчик с хозяйственными принадлежностями и вытаскиваю задеревеневшие от времени резиновые перчатки. Потом достаю жидкое хозяйственное мыло и кальцинированную соду, встаю на колени и начинаю драить. Пытаюсь вытащить скользкие клоки волос, ухватив туалетной бумагой. Их много. Слишком много дней и недель прошло под гнётом вины, печали и пережёвывания случившегося. Время полной растерянности. Покончив с ванной, тщательно протираю бортики и начинаю оттирать дверцу и ручку холодильника. О необходимости вычистить ручки шкафов и холодильника часто и охотно забывают, а это один из главных очагов бактерий в доме. С суровым движением вытаскиваю полки холодильника и начинаю протирать жесткой щеткой, споласкивая в мойке под струей горячей воды до тех пор, пока всю кухню не заполняет густой пар, как на процедуре у косметолога. Теперь пар очистит от изъянов кожу моего лица, а может быть, и всю мою сущность. За последний год я практически не видела своего отражения только бросала украдкой быстрый взгляд на запотевшее зеркало, принимая душ, словно не в состоянии принять свой нынешний образ, если он изменился. Оставили ли грусть и следы на моем лице? Видны ли они в моих глазах и новых морщинах? Мне не хочется узнавать ответ. Человек не всегда может смело посмотреть себе в глаза, Выпиваю два стакана ледяной воды с лимоном и надеваю чистую футболку. По квартире все еще разбросаны мелочи, напоминающие об Эрике. Я просто не могла заставить себя убрать их. Ожерелье из ракушек на комоде в спальне. Настольный хоккей на книжной полке. Кальсоны и майки, забытые в ящиках шкафа. Кабель от синтезатора. Все это совсем неважные мелкие вещи. Но то, что я оставила их пылиться, говорит о моем нежелании что-либо менять. Я застыла, как вкопанная, будто испуганный зверек, и застряла в этом положении слишком надолго. Пора встрепенуться и сделать шаг, куда неважно. важно.